Глава 10 Произошедшее сильнейшим образом ударило по психике наблюдавших за боем людей Артем и сам чувствовал себя в какой-то прострации Оглядевшись, он увидел, что его группа отошла поодаль Они, похоже, ушли еще в процессе кровавой вакханали, не выдержав зрелище. Даже привычно невозмутимый реалист БФГ каким-то затравленным взглядом смотрел по сторонам, забившись в угол. Что уже говорить о других. Да и другие игроки были не лучше. Хоть они все, включая Артёма, уже не раз видели смерть, а многие даже убивали, произошедшее вышла за грань добра и зла. Хохочущие люди собственными руками разрывали себе на куски. Какой человек выдержит такое без последствий? От одного только воспоминания парень содрогнулся. Победа этого босса и его методы сводили с ума. Поразительно, насколько многообразен спектр атак и воздействий, даруемых системой. И это только то, что он уже видел. А сколько же их существует помимо знаний и предположений Артёма? Но почему победа была настолько безоговорочной? Только потому, что люди оказались не готовы к ментальной атаке? Артёму пришла на ум еще одна причина. Что если из-за увеличенной численности отряда игроков Некий хозяин этого места скорректировал потенциал их противника, наделив дополнительными силами. Это звучало логично, иначе любого босса задавили бы числом. Работает ли эта механика в обратную сторону? Допустим, на битву выйдет одиночка. Сила босса также уменьшится пропорционально количеству человек? Но тогда и портал, скорее всего, выпустит лишь одного, а значит, ему этот вариант не подходил. Из-за ужасающего зрелища многие утратили боевой дух и лидеры сквадов решили дать время на отдых, а заодно и пересмотреть выбор противника. Произошедшее показало, что уязвимый вид отнюдь ничего не говорит о боссе. Наоборот, лишь сообщает, что его сила простирается в самых необычных сферах, на которые у игроков может просто не найтись ответа. Парень проверил лежащие трупы ощущением пространства на предмет оставшихся предметов системы и артефактов. К его немалому удивлению ничего не нашёл. Да, военные были не очень богаты на лут, Но Артем точно помнил, что при них как минимум были расходники. Единственное, что пришло на ум, если хозяин этого места дает награду при победе, он же забирает и имущество неудачников при поражении. А Озадаченный Артем направился к своим. Пойдем, ребят, сказал, подойдя к напарникам. За мной это еще что за хрень? Последний комментарий был адресован спрятавшейся за басто женщине, той самой азиатке, Которые они оставили где-то на половине перехода к Гарри. «Баст, откуда она здесь?» «Она будет с нами!» Заикаясь, не в попад ответила женщина. «Баст, ты понимаешь, что нам предстоит?» Поморщившись, возразил Артем. На какие-то споры совсем не оставалось моральных сил. «Мы не знаем этого человека и планы, которые могут скрываться в ее голове. Она может подставить всю команду. Пошли отсюда!» Парень не хотел на глазах других игроков устраивать споры, да и время поджимало. Потом обсудим. Сейчас Артем больше беспокоился, что, пережив шокирующий опыт, кто-то из двух отрядов наверняка выберет примеченную им крупного зверя. У опасений были серьезные основания. Уведенное побоище вынудит команды в 10 раз осторожнее относиться к статуям со стороны внешностью и неочевидными способностями. И, конечно же, хищный зверь выглядел куда более выигрышным противником. Уже внешний вид говорил, что большинство его сил простирается в атаках физического спектра. Безусловно, это тоже очень опасно, но хотя бы предсказуемо. «БФГ, что скажешь?» — задал он вопрос мужчине, когда они подошли к залу со зверем. Серьезная тварь!» — покряхтев, ответил мужчина. «Но после того выблетка из бездны. Я с ней готов хоть чай и гонять за одним столом». «Отлично, сейчас немного отдохнем, задумавшись, продолжил парень. «А я пока подумаю о тактике. И да, кстати, у вас же зелья сопротивления менталу есть?» «Эм, да, всего, правда, по две штуки. Мы их еще не использовали, но я теперь, кажется, понял, для чего они». «Они не дают полной защиты», — объяснил Артем, немного удивленный ответом. «Неужели только ему повезло получить по голове от ментала в каждом втором осколке? Выпейте все по одному прямо сейчас, у них успокаивающий побочный эффект». Артём помнил, что после принятия этих зелий здорово заглушаются эмоции. Сейчас это свойство будет кстати. Проследив, как после выполнения его указаний просветлили лица группы, частично избавленные от переживаний, парень подошел к Баст. «Арт, мы возьмем ее с собой», — сразу же перешла в наступление женщина, догадавшись, о чем будет разговор. «Нас четверо, пятый не будет лишним. Мы уже один раз бросили ее, И чем это обернулось?» Последний довод с точки зрения Артёма был совсем ни о чем. «Баст, ты готова ради незнакомого человека поставить под удар своих друзей?» Задал он ровно один вопрос. Оглянувшись, посмотрел на реакцию, даемые БФГ. Как ни странно, даже последний самоустранился от решения этого вопроса. Видя ее долгое молчание, он продолжил. «Ну что же, если готова, то я больше вопросов не имею. Я вам не нянька, ребят. Баст, выясни хотя бы ее силы и возможности». «Отдохните с полчаса, потом расскажу планы этого урода». Артём махнул им, показывая на монстра, после чего присел в уголке, дабы раскинуть мозгами в одиночестве. Для начала он заглянул в свой лист персонажа, осматривая навыки. Увидев новый, под коротким названием «Тоннель», парень удовлетворенно кивнул. Его последнее приключение, когда он попытался открыть портал, несло в себе и серьезный положительный момент. Последние куски пазла сложились, и игрок точно осознал, как использовать пространственный навык пятого уровня атрибута. По поводу его применения в предстоящей битве Артёма терзали большие сомнения, главной причиной которых стало то, что придется продемонстрировать его другим людям. Это могло обернуться проблемой в будущем, но и хоронить доступные ресурсы, вечно опасаясь кому-то показать лишнее, — большая глупость. Проигранная партия с главными козырями, так и оставшимися в рукаве, весьма печальный конец. В итоге он решил все же использовать его под видом артефакта. Это очень правдоподобно, особенно при визуальном эффекте способности. Ну а если кто из наблюдателей увидит, та же азиатка, например, то у него все еще маска на лице. Время отдыха прошло, дольше задерживаться не стоило. Следовало скорее закрыть зал в битве с боссом, чтобы никто другой не предъявил свои права. «Все заходим в зал!» — дал распоряжение Артема. Пора. Группа зашла в зал. Оказавшись рядом с Баст, парень между делом узнал о способностях японки. Все оказалось довольно клишировано. Та использовала атрибут ловкости, который оказался довольно любопытным. Для демонстрации женщина на недоступной для человека скорости пробежала по стене и потолку каменного коридора. Выглядело это довольно неплохо. Правда, ей не хватало атакующего атрибута. Раньше она использовала как до чудом добытый артефактный клинок системы, Но тот оказался утерян вместе с командой. Воин, потерявший свой меч, хмыкнул про себя Артем, и как она не совершила ритуальное самоубийство, дабы смерить усмыть позор. Итак, для начала. Баст, какая у тебя максимальная дальность эффективной атаки? От 15 до 20 идет оптимальное поражение, вместо нее ответил БМГ. Отлично. На этой дистанции будет начальная позиция группы. За спиной босса. Артем отмерил около 40 метров за спину босса. «Здесь будет вторичная позиция группы». Парень надел артефактную перчатку на руку. Настало время явить новую способность. Рванув рукой ткань, он оставил искажение на месте. После этого быстро подошел к боссу и сделал второй разрыв в пространстве, чуть в отдалении от первого, одновременно производя сложные манипуляции атрибутом, связывая выходы. Несколько секунд, и открылось два небольших портала, немного поменьше, чем проходы в осколке. «Ого!» — протянул Дайма. «Нихера себе! Это ты так умеешь!» «Почти я», — лишь ответил парень и указал взглядом на перчатку. «Пусть сами додумывают». «А теперь все подойдите и попробуйте переход». С легким восхищением все по разу перенеслись через пространственный тоннель от босса к находившемуся в отдалении выходу, а затем обратно. Артем же следил за своими потерями ментальной энергии, рассчитывая, насколько то и хватит. По его оценкам, с усиленным восстановлением отделения энергии хватит на несколько полных переносов группы во время активного боя. Благодаря совсем короткой дистанции расход был не так уж и велик. Этого хватит, ведь исход поединка все равно решится намного раньше. «Значит, о тактике», — продолжил парень. «Мы будем использовать этот переход, чтобы держать дистанцию с твари. Теперь поконкретнее об этом, включая ваши обязанности». Разбор тактики длился минут 15. Один раз они сделали пробную быструю смену позиции за счет портала. Хоть и охавшие сначала, игроки уже давно привыкли к виду пространственного перехода, и к радости парня приняли навык более чем спокойно. Сама мера не обеспечит полной безопасности, но это все, что мог предоставить Артём. Для увеличения боевой мощи также пришлось поделиться атакующими явлениями, набитыми с боевиков. «Отлично, пора!» Парень выпил зелье восстановления ментальных сил. «Занимайте первую позицию!» Почувствовав тепло от ускорившейся регенерации энергии, он активировал пси -когти. В груди сжался комок страха, но уже привычным усилием парень поборол предательское малодушие. Спокойно подойдя к статуе, он легонько черкнул навыком по ноге зверя. Тут же сверху упал алый луч энергии, напитывая босса жизнью и силой. Багровый свет от него и возникнувший барьер, оградивший зал от случайного вмешательства, давали понять, что сейчас здесь развернется очередная битва. Не на жизнь, а на смерть. Впрочем, система учебных поединков не приветствовала. Артем, отошедший к порталу, чувствовал себя гладиатором древности, ожидающим, когда рабы выведут звери на ресталище, на потеху беснующимся плебеем. Конечно, толпы обезумевшего народа сейчас не наблюдалось, но он был уверен, что за ним смотрят. Статуя перед ним медленно наливалась жизнью. Кожа темнела, приобретая морщинистый рельеф. Многочисленные костяные шипы, покрывающие торс, наоборот, побелели, чуть ли не сверкая бритвенной остротой. Пока еще было время, он лихорадочно просвечивал тело, изучая внутренние строения. «Осторожней! Его атаки могут быть ядовиты!» — крикнул всем Артем, обнаружив проявившиеся мешки с жидкостью горла существа. «И будьте готовы к плевку! Держите антидоты под рукой!» За оставшееся время он изучил строение ног. Если удастся подрезать сухожилие или просто нарушить мышцы лап, это здорово поможет в бою. Посмотревший уже два боя, он отчетливо узнал тот момент, когда существо ожило, и схватка началась. Развивая максимальную скорость мышления за счет малого атрибута, он активировал уже готовое явление телекинетического захвата. Телекинетический захват блокирует цель с помощью атрибута телекинеза. Пользователь имеет возможность дополнить воздействие сдавливанием. За счёт сверхускоренного мышления ему удалось навязать свою инициативу. Парень буквально ощутил, как какой-то новой силой сдавливает существо. К сожалению, случилось то, чего он опасался. Из-за разницы в размерах он не мог нанести серьезный урон, лишь чуть сдерживать движение существа. «Стреляйте! Быстро!» Казалось, его рот ужасно медленно проворачивает языком, исторгая звуки команд для изготовившихся бойцов. Основная группа, которая сейчас находилась на дистанции 20 метров, атаковала явлениями, а Баста и главная надежда полыхнула за предельной температурой. Артем точно увидел, как напряглась тварь, каким-то шестым чувством предугадывающая опасность. Он удержал навык еще доли секунды, прежде чем босс за предельным усилием разорвал контроль. Вероятно, сказывалась разница в размере, скрытом уровне навыка или еще в каком-то факторе. С кошки тут и вернулся от пролетевших мимо явлений различного атакующего характера, и лишь ужасный температурный луч Баст прошелся по поджарому боку, нанеся чудовищный урон. Буквально на глазах кожа существа пошла паром, ссохлась и начала вместе с мясом отваливаться с корпуса твари. Артем, которого самого обдала жаром даже на расстоянии, услышал глушающий громкий вой от причинённых страданий и сторгнутый зубастой глоткой. В этот момент парень активировал второе заготовленное явление. Из течение жизни. Организм цели теряет контроль над жизненной энергией, испаряя ее во внешнюю среду». Если оно и воздействовало, то пока заметить это было невозможно. Не обращая на Артёма внимания, монстр посмотрел в сторону, чтобы узнать, кто был настолько дерзким, что посмел причинить ему тяжелое мучение. «Назад! Бегите к дальнему порталу!» подал следующую команду Артём, осознавший, что разъяренный босс пока не принимает его в расчет. Он увидел, как в подкожей лап напряглись мышцы, босс явно готовился к дальнему прыжку и активировал явление стремительного рывка. Явление стремительного рывка. Пользователь может совершить сверхбыстрое перемещение к цели на дистанцию не более 10 обычных шагов. Комбинируется с атакой ближнего боя. Его моментально ускорило, и только разогнанное мышление позволило не растеряться. Парень фактически влетел в монстра, используя псиудар, собираясь пробить сустав. Он ошибался, тварь осознавала присутствие противника за спиной и принимала это в расчет. Босс почти успел извернуться в последний момент, тем не менее Артём нанес удар в мышцу, наблюдая, как глубоко атрибут пробивает плоть. Несмотря на явное страдание от полученной атаки и сорванный ей уже стремительный прыжок, зверь проигнорировал удар Артема, прихрамывая рвану в группе. «В портал! Лезьте в портал!» — закричал парень изо всех сил. БФГ, показывая изрядную выдержку, до последнего использовала различные атакующие явления, чтобы хоть немного задержать зверя. Тот исправно уворачивался ото всех, сохраняя при этом изрядную скорость. Видя, что все исчезают в переходе, босс чуть замедлился, делая непонятные манипуляции. «Он сейчас плюнет ядом!» — быстрее всех догадался Артём. «В портал!» Раздался почти человеческий, правда, в десятки раз более громкий звук плевка. И все же они чуть-чуть не успели. БФГ, пропустивший всех, уже исчезал, когда на его ногу попала прозрачно-мутная густая слизь. Мужчина с истошным воплем выпал из пространственного перехода недалеко от Артёма. Парень мимолетно глянул на ногу. Плотя на колене лодыжки буквально оплывало на глазах. Единственное, что мог сделать парень, набегу отсечь пораженный участок пти когтями, чтобы поражение не распространилось выше, а затем использовать смещение фазы и в нем запрыгнуть в портал, к боссу. Монстр испытал замешательство от пропажи цели буквально на долю секунды, прежде чем обернувшись заметить их в отдалении. Артем вышел из смещения и сразу атаковал пси когтями, стремясь повредить лапу. Рассечения не использовал, так как тварь буквально на одном чутье уклонялась от всех дистанционных атак. Во время удара он вдруг впервые ощутил, что понимает, как нужно двигаться и какое положение должно принимать тело, чтобы воздействие было эффективным. Отметил произошедшее лишь краем сознания, На обдумывание новых ощущений не было времени. Успешная атака. Когти перерубили лапу в суставе, полностью отделив конечность. Зала гласил очередной вскрик ярости и боли. Предчувствие опасности буквально взвыло. Артем успел уйти в смещение фазы, когда буквально сквозь него прошел хвост. Сердце ёкнуло, но навык не сплоховал, позволив игроку полностью игнорировать урон. И тут парня буквально сдавила виски от стремительного оттока ментальной энергии. Возможно, атака зверя несла в себе какую-то концептуальную составляющую, и от того фаза забрала дополнительную энергию. Такое уже бывало и с другими техниками. У Артема на мгновение потемнело в глазах от напряжения и оттока сил. Когда он пришел в себя, монстр уже отвернулся, потеряв цель. Чувствительно замедлившись, снова побежал к группе. В этот момент в груди игрока образовался холодный ком. От перенапряжения и оттока сил его пространственный коридор развеялся. Судя по злобному предвкушающему уручанию, заметил это и босс. Парень перевел взгляд на саму группу. Бледный БФГ лежал без ноги. Дайма обрабатывал его культю и зелем исцеления. Чуть в стороне впереди стояли Баст и Азиатка. Баст, похоже, замешкалась или просто отдала львиную долю сил на первую атаку и сейчас явно не успевала нанести следующий удар, прежде чем босс войдет в дистанцию атаки. На лицах людей читалось замешательство, ведь они тоже заметили исчезновение портала. Парень, использовав явление стремительной поступи», бросился догонять живучую тварь. «Явление стремительной поступи» наделяет пользователя возможностью быстрого передвижения на короткий срок». Одновременно с этим Артем выстрелил явлением плевка. Но монстр в очередной раз продемонстрировал своё чутьё, даже покалеченно увернулся от навыка. Явление плевка липкой паутины, а такой гибкой сетью на основе атрибута воды, оказывающую на цель стягивающий обездвиживающий эффект. Он напрягал оставшиеся силы, но все еще не успевал вовремя. Монстр на бегу повернул пасть к азиатке, которая достала явление и навела на того руку, прицеливаясь и намереваясь выстрелить. Парень глянул на БФГ и Даймы в надежде, что те смогут что-то сделать. Но один был слишком плох. Похоже, атака твари имела комплексное воздействие на организм. А Дайм исковал паралич ужас от приближения столь страшного врага. Раздался хлюпающий звук. Так тварь собирала кислоту. Босс уже был слишком близко, чтобы женщина смогла вернуться от ужасающего снаряда. Артем, на всех парах, спешащий догонку, увидел, как расширились от всепоглощающего страха узкие глаза на бледном лице. В следующий момент женщина спряталась за баст. «Тварь плюнула кислотой».